Когда двое дерутся, радуется третий, любил повторять он, пока внезапно не осознал, что в Нормандии идет не борьба единоплеменников за власть, а планомерное объединение их в сильное, хорошо организованное воинство, с конунгом во главе, которого уже не устраивают обычные грабительские набеги и короткой славы викинга, не ослепляет блеск отступного золота, он решительно распространяет свою власть на всю северную нейстрию. Более того, Ролло удалось удержать эту власть и укрепить ее, и первым признаком этого стали попытки Карла Простоватого заключить мир. Когда же варвар отверг предложение Карла, Роберт разочаровался в нем, решив, что он такой же воинственный безумец, как и его соотечественники, лишь немногим более удачливый. Однако, отказавшись от предложения Каролинга, северный завоеватель пожелал вести переговоры с ним, Робертом, и герцог был польщен. Это означало одно, в глазах воинственных варваров он, Робертин, герцог франков, значил гораздо больше, чем помазанник и венценосец. Нет, не сразу сложились их добрые отношения, и когда к стали стекаться толпы франков, потому как он нуждался и в воинах, и в мастеровых, а вера пришлых его не занимала, гордый Робертин вынужден был вступить в переговоры с ним. Опасаясь коварства короля моря, он прибыл к Кроллу с целым войском, К его удивлению, дело закончилось охотничьей потехой. Ему сразу пришелся по душе этот неглупый варвар с ослепительной, дерзкой улыбкой и проницательными глазами. И вот сегодня он спас его на охоте. Бесспорно, это было герцогу только на руку. По крайней мере, ему есть о чем поговорить сейчас с правителем земли, которую даже он отныне стал называть Нормандией. — Послушай, Ру, не хочешь ли ты породниться со мной? — неожиданно спросил Роберт — едва произнес это, окончательно уверился в правильности своего решения. «Я хочу предложить тебе... предложить руку моей племяннице Эммы». Ролло был изумлен. Роберт немедленно воспользовался заминкой. Ну, «Разумеется, я чту и признаю права твоей супруги. Однако к прискорбию, несмотря на всю ее великую красоту, она бесплодна». Ты же ныне не король моря, которому нужна женщина на то время, когда он оставляет дракар и ступает на землю. Ты правитель, которому надлежит думать о продолжении и величии своего рода. Ты слишком многого добился в жизни, Ру Нормандский, чтобы лишить этого своих потомков. Эмма хороша собой. К тому же женщина нашего рода славится своей плодовитостью. Это прекрасный союз, Ролан, клянусь небом. — Единственное условие, какое ты, герцог, ставишь мне, предлагая руку франкской принцессы, — я должен принять веру Христа. — Это, разумеется, само собой. Ролло дожевал мясо и пучком сухой травы вытер лезвие кинжала. — Эмма, красивая девушка, — проговорил он, словно не замечая взгляда Роберта, — и раз уж она угодила в плен, из которого тебе не под силу ее вызволить, ты надумал разрешить все полюбовно ты хитер, Роберт? Ты хочешь, чтобы Эмма рожала мне сыновей, а я ради этого должен буду гнать своих людей к купели бога нищих? Но ты до сих пор ничего не понял. Нет на свете более прискорбного зрелища, чем герой, который позволил себе опуститься на колени, ибо даже перед Одином и Тором мы не гнем спину. Роберт задумчиво поглаживал холеную золотистую бородку, Ты сам знаешь, Ролан, как много почитателей Одина, прославленных скальдами, приходили к убеждению, что новая вера имеет множество достоинств. Так происходит повсюду, и в странах Англов, и на юге, в стране Ромеев, и это не мешает им оставаться героями. Ни одно имя Нормана, принявшего христианство, не было опозорено. И даже в твоем ротамагусе крещенные Норманы не стоят ниже почитателей воинственного Тора с его молотом. Почему ж ты так упорствуешь? потому что я не привык принимать чужие условия. Я предпочитаю диктовать свои. — Ты снова заговорил, как варвар, — сухо заметил Роберт. — Вовсе нет, — покачал головой Роллу. — Я говорю, как человек, который добился в жизни немалого, не уповая ни на одного из богов. Потому-то мне и трудно смириться с тем, что все решает не моя воля, а нечто, стоящее выше меня. Роберт какое-то время молчал, Этот викинг имел все основания говорить так, и сейчас не время толковать о прихотях судьбы и о том, что возвысившиеся сегодня, может быть, не извергнут завтра, это дело священников, и хотя Роберт сам был светским аббатом, он понимал, что никто не сможет поколебать убеждения этого язычника.